Шинон. Сколько можно ждать встречи с дофином? Ну сколько? Чего ради они так торопились? Чтобы вести бесконечные беседы со священниками или сохнуть от тоски в убогой гостинице? А что, если Карл и вовсе решит не принимать ее? Мало ли разных ясновидящих пытается заработать деньги на своих прорицаниях. У дофина положение хуже некуда ему что ни скажи все будет выглядеть пророчеством вот и тянутся к карлу желающие поживиться хотя живиться давно нечем кажется самый бедный при дворе дофина сам дофин несчастный карл задолжал всем придворным поставщикам даже поварам и сапожникам что держит придворных при нем только надежда выманить последнее, что есть остатки земель буржского королевства которых уже совсем немного Париж в руках у англичан со всех сторон наседают то они, то бургунцы рвут у Франции куски скоро совсем ничего не останется и рядом с Карлом только те кому-либо бежать некуда либо есть надежда перед побегом прихватить еще что-то. Дни королевства, как и самого короля, казалось, сочтены. Но Жанне не до этого. Она не задумывалась о богатстве или бедности дофина совсем. Она должна добиться встречи с Карлом, чтобы сказать бедолаге, что именно его Господь видит королем Франции. Откуда такая уверенность? Жанна не знала сама. Она рассуждала просто, а как же иначе, ведь единственный королевский сын Карл, кому же еще быть королем, не англичанин уже. И вдруг эта встреча, появление поздно вечером знатного господина, даже не назвавшего своего имени, правда его слуга сказал барон Жильдере, но что это значило, было отчего не спать ночь. В королевском замке шла своя беседа дофин все никак не мог решиться позвать ко двору эту деревенскую девчонку возомнившую себя спасительницей франции было странным что она не требовала ни денег ни каких-то поблажек ничего не обещала кроме разве главного спасти всех и короновать самого дофина может это просто хитрая игра а что, если она связана с англичанами или бургундцами? Этот ее домремит совсем на краю. Вокруг земли Филиппа Бургундского. Пойди, разберись, кто что задумал. Свои сомнения дофин излагал, в который уже раз, епископу Римскому, бывшему у него канцлером, мансиньору Реньо де Шатру. Если честно, Торенье до зубовного скрежета надоели сомнения и нерешительность Карла. Сам живет, словно дохлая рыба, и другим действовать не дает. Хотя епископ подозревал, что не все так просто, и у дофина под маской вечной сонливости прячется острый ум и сильная хватка. Зачем тогда маскируется? Просто так легче выжидать. А выжидать дофину приходилось не имея средств что можно поделать деньги давали либо взаймы придворные вроде де тримуэля либо теща Аланта арагонская взамен требовавшая беспрекословного подчинения либо их приходилось попросту выбивать из оставшихся немногих и без того разоренных земель смешно сказать Дафин вынужден едва ли не устраивать набеги на собственное владение, чтобы заполучить средства для уплаты процентов. Всего лишь процентов по долгам тому же Тремуйлю. Королева Иоланта денег для Тремуйля не давала категорически. Она оплачивала значительную часть расходов на армию и на хоть какую-то жизнь королевского двора. Но не больше. Оставался вопрос – Как долго это будет продолжаться сам дофин так и не став королем мог попросту удрать на юг превратиться в графа небольшого графства его там не тронут а что делать с остальным у риньо де шатра его епископство в ремсе который в руках у сторонников англичан что за епископ без паствы откуда в таком случае брать средства на жизнь Риньон всеми силами пытался заставить Дафина проснуться или хотя бы сделать вид, что проснулся, и освободить часть потерянной территории. Надо сказать, это делал не один епископ. Барон Жильдере даже денег дал на пополнение армии, но если ее держать в Шиньоне, не трогая с места, то средства барона скоро закончатся, а ничего не изменится. Тут весьма кстати объявилась очередная ясновидящая или слышащая. И теперь Риньо настойчиво подталкивал дофина к мысли принять у себя девицу, решив, если Карл согласится, помочь этой красотке произвести на него нужное впечатление. Дофин сидел в глубоком весьма потрепанном кресле, закинув ногу на ногу отчего его фигура казалась еще более нелепой. На фоне большой спинки кресла было почти не видно лица. Выделялся только знаменитый нос Карла. Из-под подлокотников наружу торчала пара тощих лодыжек в таких же потрепанных туфлях. Епископ мысленно усмехнулся. То ли дело Шамбилан де Тремуль, под тем не видно самого кресла. Карл тянул своим сонным голосом. Бодрикур из вакулера прислал весьма лестные отзывы о ней. В этом городишке все поверили в ее предназначение. Я не должен верить, но и я верю. Простая деревенская девчонка проехала через земли, занятые бургунцами, и не пострадала. Невольно приходит мысль, что это все подстроено. Вдруг это провокация, чтобы оголить Шинон и напасть? Да, это возможно, согласился епископ. Но вы можете задать ей вопрос и не один, ответ на который знаете только вы. Зачем, ваше величество? Если ее миссия от Господа, то ей будет подсказано о ваших тайных молитвах Господу. Карл резко поднялся, зашагал по комнате, нелепо выбрасывая тощие ноги. Ни пригожестью, ни изяществом дофин не отличался. Скорее, напротив. Длинный нос, тощая нескладная фигура, какая-то забитость во внешнем виде. Неудивительно, если от тебя отрекается собственная мать, объявляя незаконно рожденным. Со всех сторон нападают враги, а денег нет даже на то, чтобы оплачивать услуги поставщикам продуктов, и без конца приходится брать в долг у придворных. Столько унижений, сколько перенесли Карл и его супруга Мария, едва ли выпало любому другому монарху. Эти лишения не сделали дофина сильней. Он словно согнулся раньше времени, потускнел, и явно желал бы стать невидимым. Мои тайные молитвы несложно угадать. Подозреваю, что вы их все знаете наперечет. Я, возможно, мне довольно просто понять, что именно вас заботит, тем более сейчас. А она? Едва ли ваши проблемы столь хорошо известны в деревне на Моасе? Об этом можно было узнать, прожив здесь пару дней. Вы думаете, кто-то из придворных станет беседовать с деревенской девчонкой о денежных проблемах дофина? Кроме того, неужели у вас нет тайной молитвы? Пусть скажет о ней. Карл метнул на епископа взгляд, явно подтверждающий наличие такой тайной мольбы к Господу. Тут быстро опустил глаза, чтобы дофин не понял, что и о ней прекрасно осведомлен епископ. Чего уж тут несложно догадаться, что Карл просил стать, наконец, королем и не являть собой посмешище для всего мира. Риньо знал и еще об одной, той, о которой Карл не говорил даже на исповеди, зато однажды покаялась его супруга Мария. Епископ решил, что пора воспользоваться этим знанием. Совесть из-за использования тайны исповеди Дешатра не мучила, потому что делать это он собирался во благо самого Дофина, Франции и, конечно, матери церкви. Дофин осторожно поинтересовался. «Вы думаете, мне все же стоит ее принять? Может, собрать по этому поводу совет?» Что скажет Чамбилан де Тремуль? Что скажет Тремуль? Епископ знал. И без всякого совета. Будет против. Нынешнее положение, при котором долг дофина Шамбилану рос не по дням, а по часам, Тремуля очень устраивало. Он не захочет ничего менять. Даже средства, которые кузен Тремуля Жиль дере Барон де Леваль судил Дафину, на наем и содержание армии большей частью ушли в карманы Шамбилана. Все это понимал епископ, но открыто возражать ближайшему помощнику Дафина смерти подобно. Действовать следовало осторожно. Ваше высочество, едва ли стоит по поводу деревенской девочки собирать совет. Слишком много чести. А вот с Шамбиланом посоветоваться, несомненно, стоит. Господин де Тремуль весьма опытен в делах, к тому же его поддерживает кузен Жильдере. Упоминание барона Лаваля, благодаря подачке которого Карл смог хоть чуть-чуть передохнуть и заплатить долги поварам и обовщикам, было бальзамом на душу дофина. Он кивнул. «Возможно, нужно посоветоваться и с ним». Этого только не хватало. Что за дурацкая привычка все превращать в бесконечные советы, сомнения и забалтывания? Невыносимо хотелось взять Карла за плечи и хорошенько встряхнуть. Но епископ сдержался, и здесь он совсем не желал привлекать к делу слишком самоуверенного барона. Однако выхода не было. Важно кивнув, дешард согласился. Получился малый совет, но это все равно легче, чем множество глупцов, которым нужно долго вдалбливать, что, сидя, сложив руки и вздыхая, ничего вообще не добьешься. Для себя епископ решил предварительно поговорить с Шамбиланом и даже с бароном, чтобы потом не было сюрпризов. А еще поутру отправить к девчонке своих людей подробно разузнать все, что смогут, тоже во избежание неприятностей. Главное, чтобы она не оказалась ведьмой и не сглазила, прости господи, и без того едва живого Карла. Бартоломе, выслушав подробный инструктаж своего хозяина и сделав нужные покупки, спешил к той самой деревенщине, которую барону приспичило представить ко двору. За ним шла одна из ловких служанок, прекрасно знавших многие правила двора и способная помочь девчонке превратиться в хоть какое-то подобие придворной дамы. Они уже повернули на улицу, на которой стояла гостиница, как Бартоломий резко подал назад за угол, потащив за собой и Генриету. «Что?» – испугалась та. «Люди епископа! Чего нужно этим попам у девчонки?» Неужто и Шарт тоже поверил в ее исключительность? Но спрятаться все же не успели. Видимо, священники заметили Бартоломе, правда, не подали виду, поспешив в противоположном от него направлении. Однако деревенщина становилась популярной не только в народе. «Зачем приходили к тебе священники?» Девушка только пожала плечами. «Почему я должна отвечать?» Ты забыла что вчера говорил барон де лаваль барон запретил рассказывать о его собственном визите я им не сказала но почему я должна рассказывать вам о визите других это было логично но не слишком понравилось бартоломе мало того что девица оказалась неимоверно упрямой она спокойно выслушала подробное объяснение того как выглядит дофин Повторила, главное сама, чтоб не забыть, удивляясь, зачем это нужно. Но когда дело дошло до передевания в новое платье, запротестовала. Я останусь в мужской одежде. Бартоломи, не стесняясь, выругался. Какого черта? Тебе же сказано, что надо выглядеть прилично. Я некрасивая игрушка и явилась не для того, чтобы ублажать взгляды придворных. Не нравится. Пусть не смотрят, и ваш барон тоже. — Ого! — мысленно ахнул Бартоломе. — Честно говоря, не представляю, что делать дальше. Никакие разумные убеждения не помогли. Упрямица стояла на своем. Оставалось только покинуть красотку, обещая прийти завтра, если, конечно, барон будет настроен продолжать общаться с ней. Но когда слуга был уже двери, Жанна вдруг тихо спросила, «Вы умеете читать?» Бартоломий искренне удивился, «Как можно не уметь читать, будучи помощником самого образованного человека при французском дворе?» «Да». «Прочтите, что здесь написано». Девушка протянула ему какую-то записку. Жестом отправив из комнаты пришедшую с ним служанку, Бартоломи взял листок, С первых слов он понял, что принесено это теми самыми священниками, что побывали у девчонки до него. Речь шла о некой небольшой тайне Фина, которую советовалось использовать в предстоящей беседе с ним. Прочитав полголоса содержания, Бартоломе поинтересовался. «Запомнила? Теперь сожги». В глазах девушки, которая наподняла, Были легкое недоумение и даже испуг. Стало смешно. Чего-то испугалась. При дворе всегда так. Одни выдают тайны других ради своей выгоды. Хотя, если подумать, какая выгода может быть от того, что девчонка узнала небольшой секрет о дофине. И тут до Бартоломео дошло. Ни один барон Дере старается, чтобы эта малышка произвела нужное впечатление на короля. Хорошо это или плохо для девушки – непонятно. Но, похоже, она влипла в серьезную историю со своими пророчествами. Бартоломе так и сказал глупышке. Та чуть побледнела, но дернула головой. «Я ничего не пророчествую. Я просто хочу снять осаду Орлеана и короновать дофина». А почему дофина Бартоломи решил хоть таким способом попытаться подсказать господу о возможной замене фигуры будущего короля франции королевство принадлежит господу нашему но он решил сделать королем именно дофина вот и я о том же чего дофина то других получше не нашлось в глазах девчонки мелькнул ужас Как можно обсуждать волю Господа? Бартоломе замахал руками. Ладно, ладно, я не против. Пусть коронует дофина. Ты все запомнила? Сможешь узнать Карла среди придворных? А разве он будет не на троне? Может и нет. Жанну допустили на королевский прием на следующий день. Одета она была в одежду пажа. Барон, в ответ на возмущение Бартоломе, махнул рукой. Пусть рядится хоть шутовской наряд, лишь бы понравилась Дофину. Но все же отправил слугу купить девчонке что-нибудь подходящее. Сам Бартоломи все больше проникался с симпатией к подопечной. Она ничего, хоть и строптива. А главное, укреплялась вера в то, что Господь мог именно эту дуреху избрать для своего промысла. К девчонке явно не прилипало ничего плохое, а все запутанное и темное становилось простым и ясным. Бартоломев вздыхал. Вот у кого совесть должно быть чиста, как первый снег. Становилось даже чуть завидно. Перед тем, как послать за девушкой, дофин выдержал еще один разговор. На сей раз Присутствовали главные взаимодатели Карла, кузены Жорж де Тремуль и Жиль де Баре, барон де Лаваль. Недовольный Тремуль пыхтел, пытаясь придумать, как бы все оставить по-старому. Красавец Жиль де Ре держался спокойно и независимо, хотя все понимали, что ему не все равно, конечно. Барон переживал, чтобы суженные дофину деньги не пролетели впустую. Пока ожидали опаздывавшего Тремуля, епископ отвел Жиле-Дере к окну, словно расспрашивая о недавней поездке. Дофин сидел в полудреме, привычно глазея на огонь. После нескольких почти ничего не значащих фраз о дороге и впечатлениях, к которым Карл еще как-то прислушивался, Дешарт вдруг тихо поинтересовался у Жиле-Дере. Что делал ваш слуга у девчонки нынешним утром? Смутить барона вопросом не удалось. Спокойно пожал плечами. То же, что и ваши люди. Пытался понять, чего она стоит. Понял. Епископ ожидал, что Жиль ответит, мол, услуги спросите. Но тот вдруг глянул прямо в глаза. Понял. Мне от нее нужно то же, что и вам. Она должна вывести за собой войска, чтобы освободить хотя бы Орлеан и Римс. Разве не о том печетесь вы? А вам зачем? Во-первых, жаль Францию. Во-вторых, хочу получить от Дафина обратно то, что судил ему. Несколько мгновений епископ, не ожидавший такой откровенности от барона, размышлял, потом, задумчиво глядя в окно, на бегущие по весеннему небу легкие белые облачка, спросил, а если она поведет не туда, куда нужно? И вообще будет убита в первом же бою. В ваших интересах подсказать Дафину, чтобы рядом с этой девчонкой постоянно находился я. «Вы?» Епископ был настолько поражен, что произнес слово слишком громко, вызвав интерес Дафина. «О чем вы там спорите?» Жильдере успел отреагировать чуть быстрее епископа. «Монсеньора удивляет, что я сам собираюсь участвовать в наступлении на Орлеан, если ваше высочество решит его начать. А что тут удивительного? Барон – прекрасный военачальник, ему вполне можно доверить любую армию. Жель мысленно добавил. Особенно ту, которую я сам оплатил. Договорить им не позволило появление Шамберлана Тримуля. Шамбиланом явился еще один непременный участник советов – Сенешаль де Гокур. От старика мало что зависело, и было непонятно, зачем Тремуль притащил его с собой, разве что для придания видимости расширенного совета. Впрочем, никто не возразил. Но стоило зайти разговору о цели собрания, как всех поразил дофин он вытащил из складок своего мешковатого кафтана какое-то письмо и, усмехнувшись, показал остальным. «Знаете, что мне прислала эта девица? Она написала, что узнает меня среди придворных, даже если я спрячусь». «Ну, не самоуверенность ли?» Жильдере встретился глазами с епископом и на его немой вопрос только пожал плечами. Но, похоже, эта демонстрация неведения ни в чем Дешартра не убедила. Тремуль захихикал, и ему понравилась мысль спрятать Дафина, а самому сесть на его место. «Что ж, мы можем устроить ей такую проверку!» Губы Карла тронуло подобие улыбки. А Жиль немного засомневался, верно ли сделал, подбросив такую идею Дафину и его любимцу. Но отступать поздно. потому вечером Бартоломи снова поспешил к Жанне и снова едва не попался на глаза помощникам епископа. Девушка удивилась, почему этот высокомерный барон и епископ так пекутся о том, какое впечатление она произведет на дофина. Чего им от нее нужно? Барон честно сказал, что доверит ей войско. А чего хочет епископ? Оставалось только гадать. Когда наступило время ехать в замок, Жанну вышли провожать все друзья и просто масса сочувствующих граждан. Раздавались голоса. Дева, ты скажи, Дофину, что мы поможем. Скажи, что надоело не быть хозяинами в своей стране. Мы погоним годонов. Только пусть отправит нас воевать против захватчиков. Надо помочь Орлеану. Жанна только кивала и обещала все передать. Если, конечно, у нее будет такая возможность. Бартоломе при встрече снова повторял и повторял про длинный нос дофина, его тощие ноги и нелепую походку. Словно Жанне предстояло разыскивать Карла среди толпы чужих людей. А еще напомнил, чтобы не подавала вида, что знает барона, если где встретит. Девушка не стала говорить, что примерно то же говорили и посланцы епископа. Рассказывали о внешности Дафины и просили никак не упоминать об интересе к ней прилата. Странно, похоже, оба очень стараются, чтобы Жанна понравилась дофину, и при этом тот не догадался о поддержке. Нет, девушке совсем не хотелось жить при дворе, где все так запутано и даже добрые дела делаются тайно. Подумав об этом, она хмыкнула. И на прием-то с трудом допустили, не то что жить. Теперь ей было ясно, что постарались и барон, и епископ, значит, чего-то ждут от нее и будут требовать позже. Решив ничего не делать против своей воли, ведь она им ничего не обещала, кроме разве не рассказывать о них самих, Жанна постаралась вернуться мыслями к предстоящему приему. Вовремя, потому что они уже прибыли и поднимались по каменным ступеням лестницы. Впереди, как у настоящей придворной дамы, шел освещая дорогу факельщик, и дверь перед ней открыли, едва успела подойти и путь показывали на мгновение Жанна даже зажмурилась она в королевском замке и принимает ее как знатную даму могла ли об этом мечтать Изабелла Роме или та же манжета Жанне стало даже жалко подружку не удостоившуюся такой чести и снова долго размышлять не пришлось Перед ней распахнулись двери зала приемов. Сопровождавший девушку граф Пандом повел рукой: Прошу. Ее никак не объявили, потому что было неясно, что, собственно, говорить. Но все равно все головы повернулись к входу. Первым желанием самой Жанны было броситься обратно. Видно, почувствовав это, граф стал почти за ее спиной и даже чуть подтолкнул вперед. Шагнув через порог, Жанна снова замерла. В зале светло, как днем. Множество факелов горели на стенах, их пламя отражалось в немыслимом количестве украшений, золоте и драгоценных камнях. И лица, лица, лица, почти на всех любопытство с оттенком презрения. Она была диковинкой, на которую пришли поглазеть, деревенщиной, прихотью судьбы, занесенной ко двору, а потому смешной и нелепой. Никто не собирался представлять ее королю напротив, большинство с любопытством и издевкой ждали, как поступит девушка. Жанна с трудом взяла себя в руки. Нет, она не для того приехала издремивший нон чтобы развлекать придворных, ей надо встретиться с дофином и сказать, что Господь именно его избрал для правления Францией. А еще поторопить будущего короля не то бедный Орлеан погибнет, и ради этого Жанна готова сама разыскивать дофина среди толпы разряженных придворных, чем девушка и занялась она медленно пошла к центру зала, вглядываясь в лица. Бартоломии, посланные епископом люди, так четко описывали каждую подробность лица и фигуры Карла, что ошибиться трудно. Но через несколько шагов Жанну стал охватывать отчаяние. Никого похожего она не видела. Зато толстяк с необъятным пузом упорно лез на глаза, словно стараясь привлечь к себе ее внимание. Он одет богаче всех, роскошная шуба, множество перстней на всех пальцах, массивная золотая цепь на шее. Мелькнула мысль. Может, ее обманули, и этот толстяк и есть действительности Дофин. Неизвестно, что она сделала бы, но в следующий миг увидела жиле дере. Не будь на лице Жанны и без того выражения растерянного поиска, многие заметили бы, как дрогнул ее взгляд при виде барона. Жиль Дире стоял справа, от тощиго длиносого, совсем нероскошно одетого человека, явно старавшегося быть совсем незаметным. В памяти сразу зазвучали слова Барталоме: Тот, кто тебе нужен будет стоять слева от твоего знакомого. Мысль работала быстро. Этот человек слева от единственного знакомого Жанни в этом зале, значит, это дофин? Так и есть. На худом теле почти болталась широкая одежда, шоссы лишь подчеркивали тощие лодыжки довольно кривых ног, большая шляпа, поля которой украшали жемчужины, удлиняло и без того немалый нос, а висящие по щекам темные волосы делали лицо совсем бледным. Жанна решительно направилась к Карлу, не обращая внимания на то, что к ней самой двинулся толстяк. Толстяк успел догнать девушку с возгласом. «Куда же вы, милочка?» Но она уже встретилась с одобрительным взглядом барона де Лаваля и поняла, что не ошиблась. Обернувшись, девушка чуть нахмурилась, словно тостяк мешал ей делать важное дело, и в следующее мгновение преклонила колено перед дофином. — Ваше Величество, я дева Жанна, которую вы велели прийти. К ее изумлению вокруг раздались аплодисменты. Первым захлопал барон жиль дере де лаваль за ним последовали остальные. Карл слегка смутился. «Э, «Король не я!» «Нет, вы, ваше величество!» Договорить да не успела!» Дофин усмехнулся. «Я не коронован, потому пока высочество!» «Ваше величество, вы единственный законный король во Франции! Никакого другого я не знаю!» Она словно не заметила легкого смущения Карла. «Вы просили Господа, если Он признает вас таковым, дать вам знать и прислать помощь. Я здесь». Карл сделал знак, чтобы Жанна встала и последовала за ним чуть в сторону. Повинуясь второму его жесту, придворные остались на местах. Только четверо понимали, что, собственно, происходит. Девушка безошибочно узнала совершенно неприметного Дафина среди разряженных придворных, как и обещала. Сам Карл был потрясен этим фактом. Он с трудом вспомнил совет епископа еще испытать Жанну, чтобы понять, не случайно ли все. Нужно потребовать от нее рассказать о чем-то сокровенном, ведь догадаться о его желании стать королем нетрудно а Жанна уже чуть успокоилась. Ей стало жалко дофина, как тогда, когда путник в Домреми рассказывал о бедном Карле, а они с манжетой за прялками сокрушенно вздыхали. Захотелось ободрить его чем-то, а еще она вдруг отчетливо поняла, почему так много рассказывали ей те, кто приходил в гостиницу эти два дня. Дофин недоверчив, Чтобы вызвать его симпатию, нужно рассказать о нем самом что-то тайное. Не об этом ли было в письме, что прочел ей Бартоломе и потом сжег? Конечно, кто-то, прекрасно зная о недоверчивости дофина, пытается ей помочь даже в этом. Сначала Жанна невольно усомнилась, ведь это обман, но потом решила действовать. Придворные терпеливо ждали, пока дофин поговорит с девушкой. Жанна повторила ему цель своего приезда, сказала, что готова вести армию на Орлеан, как ей велено голосами, обещала короновать в Реймсе. Карл кивал и сомневался. Даже об этой черте его характера Жанна уже была прекрасно осведомлена и правда нерешительной. Карл действительно раздумывал. С одной стороны, несмотря на все усилия Тремуэля привлечь внимание к себе, девушка, как и обещала, безошибочно разыскала самого дофина, которого никогда не видела. Неужели подсказка свыше? Но глаза у девушки черные. Карл смотрел в них и пытался понять, от чего эта чернота? «Не дьявольская ли это задумка?» Та, видно, поняла, чуть усмехнулась. «Ваше Величество, в детстве, когда однажды старший брат назвал вас объедком, вы разозлились и просили у Господа для него погибели, но уже через час опомнились и молили о прощении». «Или о дьявола?» – почти в ужасе прошептал дофин. «Нет». Ваши тайные мысли знает только Господь. — Я не должен тебе верить. Испытайте меня. Только не слишком долго. Нужно торопиться к Арлиану. Карл только кивнул. — Конечно, пути Господни неисповедимы. Но сколь же странную помощь он прислал. Не в виде денежного мешка, не в виде армии, опытного полководца, наконец, урагана, мора или другого бедствия на головы врагов, а в виде пусть и рослой, но все же деревенской девчонки. Как можно поверить, что эта девушка способна сделать то, чего не сделали умудренные войной мужчины, если только Господь действительно явит чудо? Дофин вскинул глаза на Жанну и вдруг понял, а ведь уже явил девчонка пробралась через занятую бургунцами территорию не повстречав ни одного врага по пути хотя их там видимо невидимо может это и есть то самое чудо что способно спасти францию и его лично кто сказал что спасение станет рядиться в красавца рыцаря хотя латы на ней и так есть Да и красавец-рыцарь тоже был. Вон стоит вместе со всеми. И мешок денег тоже. Но Карл все-таки тянул и тянул. Значит ли это, что девчонка прислана, чтобы заставить его, наконец, решиться? Хорошо. Тебя действительно испытают. Ты расскажешь все, о чем не спросят. Пойми. Я должен поверить, что ты мне послана. Он не договорил, но было и без того ясно. Я не хочу войны и предпочла бы жить дома и носить женскую одежду. Но голоса сказали, чтобы я шла спасать вас и Францию. Вдруг вздохнула Жанна. И этот простой вздох убедил Карла гораздо больше, чем все произнесенные до этого слова. Подошедший к барону Жилю де Ре епископ де Шар тихо поинтересовался. Как могла так складно написать письмо неграмотная пастушка? Барон, честно-честно глядя в глаза епископу, пожал плечами. «Понятия не имею». «Вы все же еще желаете приглядывать за ней?» «Конечно». В ее руках скоро будет судьба не только армии и Орлеана, но и всей Франции. Скажите честно, барон, неужели причина лишь в том, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки? Нет, за ней. Жильдере кивнул в сторону беседующей с Карлом Жанны. Готова идти чернь, причем идти бесплатно. Это значительно сократит расходы на содержание армии. Не то, боюсь, они станут даже для меня непомерными. Епископ внимательно посмотрел на барона. А он не таков, каким представлялся раньше. Что ж, пожалуй, с дырами можно иметь дело до тех пор, пока в этом есть необходимость. В отличие от своего кузена, он думает не только о том, чтобы набить карманы, Вернее, об этом не думает вообще, своих денег достаточно. Прием не был долгим, все же разговаривать с девой не о чем. Придворные чувствовали себя стесненно, а уж о самой Жанне и говорить нечего. Потому, как только дофин принял решение по поводу девушки, ее отпустили обратно в гостиницу, правда, пообещав, что с завтрашнего дня она будет жить в замке.